Глава п я т а Рыбалка. Признаюсь вам в одной вещи, верни, в двух. Первое. Оглядев всю пройденную жизнь, я искренне не могу вспомнить ничего, что зажигало меня так же, как рыбалка. Все тускнеет в сравнении, да, ж с ж е н щ и н ы Не стану уверять в своем к ним равнодушии. Я столько сил и времени потратил, гоняясь за бабами, да и теперь при случае не прочь. Однако, если бы на выбор предлагалось. Вот тебе женщина. Ну, женщина как таковая. А вот десятифунтовый сазан. п о б е д ы каждый раз осталась бы за рыбой. Второе, в чем надо признаться, после шестнадцати я на рыбалку ни разу не ходил. От чего? От того, что так получается. Такая жизнь, не человеческая жизнь вообще, а наша специфичная жизнь в нашей специфичной стране, не делаем мы то, что нам хотелось бы. И не работа наша вечная тому причиной. Даже трудяга-сезонник или еврей-портной иногда отдыхают. Причина в том, что внутри б е з понуждающий нас, без передышки заниматься всяким идиотизмом, найдется время для всего, за исключением действительно важного. Вот вы подумайте о деле, по-настоящему вам н у ж н ы м и н т е р е с н ы м и посчитайте, сколько часов за все годы вы на него потратили. Теперь сочтите время, ухлопанное на такие штуки, как бритье, тряска в автобусах, ожидание поезда на платформе, потом ожидание у семафоров, перемалывание сальных сплетен и чтение газет. С шестнадцати лет мои рыбацкие походы прекратились. Занят был, понимаете ли. Времени никак не выкроить. Я работал, обхаживал девчонок, надел первые свои ботинки на кнопках и первый свой высокий воротничок. Для воротничков тысяча девятьсот 1909 года шея требовалась, как у жирафа. Учился на заочных торгово-бухгалтерских курсах и развивал интеллект. А громадные рыбины кружили в дальнем лесном озерке Бинфилдхауса, и знал об этих рыбах я один. В п а м я т и моей они сидели. Был день, в какие-то длинные праздники, наверное, когда я уже собрался съездить на озерко. но не поехал. Все успевал, а это нет. Между прочим, единственный с юности случай, когда я был буквально в шаге от рыбалки, произошел в годы войны. Случилось это осенью 1916-го, как раз перед тем, как меня ранило. Нас вывели из т р а н ш е й к деревне за линией фронта, и хоть стоял еще сентябрь, в грязи мы были по уши. Как полагается, никто не знал, насколько нас туда и куда погонят потом. По счастью, командира нашего скрутил зверский бронхит, а посему солдат не теребили смотрами, проверками снаряжения, футбольными матчами и прочим, чем положено между боями поддерживать воинский дух. Первый день мы, расквартированные по сараям, отлеживались на сене и соскребали грязь с обмоток. Вечером часть парней организовалась в очередь к двум жалким истасканным шлюхам, обосновавшимся в домике на краю деревни. Наутро, нарушив приказ не покидать селение, я потихоньку выбрался в поля. Вернее, уже не поля, а жуткие безобразные пустоши. Утро было с т у д е н о е сырое. Всюду, конечно, пакости, разруха. Мерзкий хаос войны, который еще гаже фронтового поля с трупами. Обломанные деревья, воронки от снарядов, где уже полно всякого мусора, дерьма. Жестянок, мотков ржавой колючей проволоки с проросшими сквозь нее сорняками. И это вот чувство, которое в тебе, как вылезешь из окопов, каждая косточка ноет. А внутри тоскливая пустота, ощущение, что уже никогда ни в чем не блеснет для тебя ни малейшего интереса. Тут и страх, и смертельная усталость, но главным образом скука. В то время войне конца края не предвиделось. Со дня на день тебя должны были снова отправить драться... Вскоре тебе грозило под пушечным обстрелом разлететься в кровавые клочья, но хуже всего была эта беспросветная скука навеки. Бродя по полю, я столкнулся со знакомым парнем. Фамилию его уже не помню, только прозвище — Нобби. Мне, глядя на него, смуглого цыганистого плечи горбом, всегда казалось, что парень тащит пару украденных кроликов. До войны он в Лондоне торговал сладка и был истинным к о к н е Но из тех бедовых парней, которые регулярно отправляются собирать хмель, отлавливать печужек, браконьерствовать, грабить сады в Эссексе или Кенте. Крупный специалист по псам, хорькам, птичьим клеткам, п е т у ш и н ы м боям и всему в этом роде. Приветственно кивнув, Нобби своим насмешливым жаргонным говорком позвал меня. — Хромай сюда, Джордж! Я тогда еще не растолстел, приятели еще называли меня Джорджем. Зришь, вон, за п о л е н компашку-то полей. Ну, с т ы л там пруд, а в нем до черта рыбы. Какую рыбу не заливай. д да о говорю тебе, окуньки, до черта их. Прям горстя и хватай, пошли сам, обалдеешь. Мы потащились по грязи. Мобби не обманул. За тополями в песчаных откосах действительно колыхался довольно мутный пруд, похоже, заполнившийся водой старый карьер. И окуней тьма. Всюду под водой роились синевато-полосатые спинки, мелькали даже экземпляры на фунт весом. Должно быть, здорово размножились за два года войны, пока их не тревожили. Что со мной сделалось при виде этих окуней? Словно они в один момент к жизни меня вернули. Естественно, в мозгах у нас закипело, нужны какие-нибудь удочки. — Черт, — сказал я, — придем и натаскаем. — Пари держу отлично, нагребем, — поддержал Нобби. д в и н у л и к деревне, пошу стрим сладим снасть. Угу. Только потихому сержант узнает, всыплет нам. п о ш е л он а на... п у с к а й о н и меня после, свежи подвеси раздери. А схожу, нахватаю драной рыбиц. Вам не понять, как нас с ума с в е л а эта возможность порыбачить. А может и понять. Если вы побывали на войне, тогда вы знаете н а с ч е т дикой армейской скуки, как там хватались за буквально любое р а з в л е е ч н и Я видел двух парней, призванных из запаса, которые чуть не насмерть подрались, дергая друг у друга затрепанный журнальчик. И кое-что еще дороже. Надежда почти на целый день сбежать от обихода солдатских будней. Сидеть под тополями, удить окуней, вдали от боевого братства, шума, вони, униформы, командиров, к о з ы р я н е я старшим по званию, зычных окриков сержанта. Рыбалка — дело п р о т и в о п о л о ж н о й войне. Однако нас лихорадила надежда, но уверенности, что получится, не было никакой. Мог вызнать и на корню пресечь все наши планы сержант, либо кто-то из офицеров, и самое плохое — неизвестно было, долго ли нас там продержат. Могли оставить на неделю, могли через пару часов отправить маршем. Между тем, ничего для рыболовной снасти ни булавки, ни даже куска крепкой нити не имелось. Все требовалось соорудить с нуля. А рядом пруд, к и ш е в ш и е окунями. Во-первых, нужен был хороший гибкий пруд. Полагалось бы ивовый, но ив, конечно, до горизонта не оказалось. Нобби присмотрел тополек, срезал ветку и обстругал ее складным ножом. Вышло не совсем то, но лучше, чем ничего». з а п р я т а в это подобие удилища в гуще травы у берега мы незаметно прокрались обратно в деревню далее т р е б о в а л а с ь игла чтобы сделать крючок где взять у одного парня имелись штопольные иглы но слишком толстые с тупым концом чего нам надо мы не объясняли боялись что долетит до сержанта наконец стукнула идея насчет шлюх практиковавших на краю деревни у них наверняка иголки есть когда мы туда добрались К задней двери, со стороны уляпанного навозом двора, дом был заперт, и шлюхи дрыхли честно заработанным сном. Минут десять м орали, дубасили в дверь, пока на пороге не показалась жирная уродина в халате, гавкнувшая что-то по-французски. — Иглу! Иголку! Нам нужна иголка! — крикнул ей Нобби. Поскольку она, разумеется, не поняла, Нобби решил, что исковерканный английский иностранки уразуметь лучше. — Игла, х отец, тряпка, шить вот так вот! — он изобразил процесс шитья. Ошибочно истолковав его жесты, шлюха пошире открыл дверь. В конце концов мы все же втолковали про иглу и ее получили. А тут как раз уже обед. После обеда в сарай приходил сержант назначить парней в наряд, но мы с н о б и успели вовремя нырнуть под копну сена. а после ухода сержанта зажгли свечку и ухитрились согнуть крючком раскаленную иглу. Из инструмента только складные ножи, и пальцы были сплошь в ожогах. Теперь изготовить леску. У всех лишь мотки рыхлой толстой штопки, но нашелся малый с катушкой настоящих швейных ниток. Чтобы этот жмот поделился, мы ему отдали целую пачку сигарет. Нитка была, конечно, слабовата, Однако Нобби сложил ее втрое и, закрепив концы гвоздем к стене, сплел крепкой тугой косичкой. Тем временем мне, обойдя деревню, удалось найти валявшуюся пробку. Я ее посередине продырявил и вставил поперек спичку, будет поплавок. Дело шло к вечеру, уже темнело. Основными элементами снасти мы себя обеспечили. Хорошо было бы еще обзавестись поводком из кишки. Долго не удавалось придумать ничего путного. Потом мы вспомнили про санитара. Кетгуд для зашивания ран в его комплект первой помощи не входил, но он, наверное, мог достать. Спросили его. И надо же, он в своем рюкзаке припрятал большой клубок хирургической нити. Соблазнился в каком-то госпитале и упер. Подгнивший Кетгуд полопался на короткие дюймов по шесть обрывки. За десяток их мы выложили санитару еще пачку сигарет. Задубевшие обрывки Нобби размочил и накрепко связал. И так у нас появилось все. Удилище, леска, крючок, поплавок, даже поводок. Червей где-нибудь накопать не проблема, и прутся снующими окунями. Крупными толстяками, полосатиками, умоляющими, чтоб их выудили. Мы в такой лихорадке легли подремать, что даже башмаки не сняли. Завтра, только бы завтра. Только бы на денек война о нас забыла. Решено было сразу после утренней поверки смыться до вечера, а там пускай хоть арестуют и под трибунал. Что ж, думаю, вы уже сами догадались про дальнейшее. На утренней поверке приказ собраться и через двадцать минут свеч-мешками в строй. Девять миль мы протопали пешком, затем нас посадили на грузовики и отправили на другой участок фронта. Тот пруд за тополями я больше никогда не видел и не слыхал о нем. Предполагаю, рыбу там позже перетравили горчичным газом. И с тех пор никакой рыбалки. Случа е не находилась. Война. После войны, как у всех вокруг. Битвы в поисках места. Потом я получил работу, а работа получила меня. Пристроился я в страховом бизнесе, пополнив ряды тех многообещающих молодцов с крепкими челюстями и отличными перспективами, которых вам рисует реклама Кларки колледжа. а затем стал обычным подневольным 5-10 фунтов в неделю со своей полуотдельной виллой в полугородском поселке. Личности такого разряда на рыбалку ходят не чаще, чем биржевые брокеры на сбор подснежников. Не подобает. Нам назначен другой отдых. Конечно, у меня каждое лето две недели отпуска. Вы знаете, что это за отпуска? Маргет, Ярмут, Истборн, Гастингс, Борнмут, Брайтон. Небольшие вариации в зависимости от того, как в этот год с деньгами. А главное занятие на отдыхе с моей дрожайшей Хильдой — бесконечная арифметика в уме для выяснения, насколько шиллингов нас надувает хозяйка пансиона. И еще относительно детишек. Нет-нет, сейчас мы им не можем купить новое в е д е р к а для песка. Несколько лет назад мы были в Борнмуте. Одним прекрасным днем шатались всей семьей по пирсу, он там тянется на п о л м и л и и вдоль него сплошной шеренгой рыболовы, в руках короткие толстые удилища со звоночками на конце и лесками, закинутыми в море на полсотни ярдов. Унылая ловля, тем более, что ни у кого не клевала. Да так же люди рыбачили. Детям там скоро надоело, они стали конючить, проситься обратно на пляж. Хильда, увидев скользкого червяка на крючке, охнула, что ей дурно. Но я тянул время, продолжая бродить, завистливо и жадно наблюдать. Внезапно зазвенело, и парень начал сматывать леску. Все головы повернулись к нему. Да, показалась мокрая леска, потом шишка грузила, и, наконец, на крючке завихлялась большая плоская рыба, видимо, камбала. Парень кинул ее на доски пирса, рыбина, трепыхаясь, сверкала каплями воды на серой бугристой спинке и белом брюхе. От нее резко потянуло соленой морской свежестью, внутри у меня что-то ухнуло. Покидая пирс, я небрежно, только чтобы проверить реакцию, х и л ь д ы бросил. — А что, не сходить ли мне поудить рыбку, пока мы здесь? — Удить? Тебе, Джордж? Ты ведь, кажется, даже не умеешь. — О-о-о, да у меня огромный опыт, — сказал я. Хильда, как всегда, моментально настроилась против. хотя сразу не придумала возражений, кроме того, что не пойдет со мной смотреть, как я насаживаю на крючок жуткую осклизлую гадость. Но минуту спустя ей с т у к н у л о что для моей предполагаемой рыбалки понадобятся лески, катушки и все прочее на сумму, может, в целый фунт. Одно удилище, наверное, будет стоить бобов десять. Тут она впала во мрак. На Хильду стоит посмотреть, когда дело коснется десятка бобов. и ее прорвало Ловко придумано деньги кидать на все эти бирюльки. Вздор какой! И как же смеют по десять шиллингов брать за дурацкие рыболовные палки? б е с стыдства. не только представить тебя, в твоем возрасте, с удочкой, взрослого солидного человека, довольно уже быть малюткой, Джордж! Тут подключились дети. Лорна мне песклявит со своей наглой детской глупостью. — Папуля, ты малютка! о б и л и еще не умевший правильно выговаривать слова, вслед за ней шепеляет т ф а в о л я м а л ю т к а после чего они давай плясать вокруг меня, грохоча совками по своим ведеркам и вопя я ф а в о л я м а л ю т к а ф а в о л я м а л ю т к а сопливые, бессердечные отродья.